«Вы психи!» Рут не спрашивала, а утверждала очевидное. «Совсем головой поехали? Какая из меня невинность!» «Милая и нежная!» — подал голос Люциус. Он сидел на кресле, закинув ногу на ногу и меланхолично пил кофе. «Фай уверена, что из тебя еще выйдет девушка мечты. Для Пола». «А ты, значит, не уверен?» Рут широко улыбнулась. «Думаешь, я не смогу изобразить чудо-какую дурочку? Дружочек, ты знаешь, кем я работаю?» «К сожалению, да», — ответил Люций, снова отпив из чашки. Он с упреком посмотрел на сияющую от предвкушения меня. Перечить мне не решался, но по взгляду было видно все, что думает. «Рут, покажи ему!» — попросила я. «Пожалуйста! Если сможешь удивить Люция, то пол точно у нас в кармане!» Рут фыркнула, отвернулась, снова закопавшись в моих старых вещах. Юбки-миди, блузки с воротниками-стойками под подбородок, темно-серые плотные жилетки — Черт, это полная задница!» — выразила свое мнение подруга. «Честно, от шмоток воняет моей бабушкой». «Они постираны и пахнет от них кондиционером». Я улыбнулась. «Ну же, Рут, ты такая потрясающая актриса! Ты ведь чувствуешь людей как никто, а Пол — безумно классный поклонник». «Не понял». Люциус откашлялся, отставил в сторону кружку. «Милый, я обернулась. Ну ты ведь не станешь отрицать, что в погоне за согласием от понравившейся девушки он готов на все?» «Ага, звезду с неба достанет». Руд засмеялась. «Нахрен мне эти звездочки на земле?» «Звезду нет», — пожал плечами Люций. Он немного успокоился, но смотрел на меня все еще хмурясь. «Но Пол купит для тебя любые украшения и шмотки. Тачку купит, квартиру, если окажешься той самой». Рут медленно повернула голову, посмотрела на Люция и уточнила. «А та самая — это глупо моргающая беззащитная девственница?» «Не каждая». Покачала головой я. Тут важно угадать, попасть в цель. Хм... Рут снова уставилась на шмотки. Выбрала оттуда темно-розовую блузку и черную юбку, после чего ушла в ванную комнату. Мы с Люцем переглянулись. «Она не сможет», — сказал он. «Ну, хочешь ты наказать Пола? Я понимаю». «Даже помогу найти какую-то бледную моль. Чтобы он ее влюбил в себя, а потом бросил?» Я покачала головой. «Нет уж. Подожди, милый, дай Рут шанс. Она умеет быть такой, что парни, ее клиенты в стрип-клубе, с ума сходят, отдавая последние деньги». «Верю. Но совратить мужика, сев ему на колени и вывалив сиськи перед лицом, это одно». «А притвориться Пай девочкой, но при этом сводить с ума совсем...» Он не договорил. Рут вышла к нам. Она распустила волосы, надела мою одежду и появилась в комнате слегка сутулясь, будто ей было очень неудобно перед нами за свой внешний вид. Посмотрев на меня, Рут мягко улыбнулась и пошла к Люцию. На ее губах не было больше яркой помады, а на глазах черной подводки. Только черные пышные ресницы подчеркивали нереальной красоты голубые глаза. Мне очень приятно познакомиться с вами. Она остановилась перед Люцием. Теперь я видела только ее спину, опущенные плечи. Она переминалась с ноги на ногу. Это большая честь, правда? Файнес много о вас рассказывала, она вас так любит. Люциус смотрел на Рут снизу вверх. Между его бровей залегла морщинка. Губы были плотно сложены. «Я приехала к Фай всего на пару дней. Потом нужно возвращаться и помогать отцу в нашем кафе. У нас отличное кафе у дороги, и люди очень приветливые». «Ладно». Люциус вскочил с кресла. «Попробуем. Но мне все равно это кажется бредом». «Солнце не кипиши!» — уже привычным, уверенным в себе голосом заговорила Рут. «Все будет офигенно. Мне нужен комплект новых сережек и колечек. И, пожалуй, новая тачка не помешает. Так что, поверь, я расшибусь в лепешку, но сделаю все по высшему разряду. Надо только придумать, как пришить девственность обратно. А то я даже не помню, где и когда ее потеряла». «Когда дело дойдет до меня -то, не забудь испугаться от вида члена», — усмехнулся Люций. «А там есть чего пугаться, Люций, дорогуша?» руд рассмеялась. «Разберусь как-нибудь. Ваше дело — нас познакомить, а дальше я сама». «Мне это не нравится». Люций смотрел на меня сердито. «Пол раскусит нас с первых минут». Ну, в таком случае скажешь, что сам был не в курсе. Беззаботно отмахнулась я. Если боишься потерять друга. А теперь звони ему, пора пригласить Пола на совместный отдых в загородном доме. Ты пугаешь меня в такие моменты. Он уже достал мобильник и набрал номер друга. Неужели это я сотворил такого монстра? Монстра нельзя сотворить! — откликнулась Рут из кухни. — Его можно только вытащить наружу. Он всегда спал внутри нашей маленькой Файнис. Я поцеловала Люциуса в уголок губ и прошептала. — Позволь мне эту маленькую шалость, пожалуйста. Он потянулся ко мне за полноценным поцелуем, но тут из трубки у его уха донеслось громкое недовольное. — Алло, слушаю. Когда мне позвонил Люциус и радостно сообщил, что он помирился с Файнис, то я даже не поверил. «Что, вот так легко?» – переспросил я. «Да», – подтвердил друг. Мы поговорили, все взвесили и решили начать заново. Я в тот момент стоял возле окна своего офиса. Смотрел на бурлящий под ногами город с высоты сотого этажа, но невольно сфокусировался на собственном отражении, которое изумленно заломило бровь вверх. «Просто поговорили?» «Я еще раз уточнил». «И она тебя простила?» «Файнис, мы точно об одной и той же девушке говорим». «А что, есть какие-то сомнения?» Теперь уже и Люцуз засомневался. «Конечно! Я же видел эту фурию, когда наткнулся случайно на нее в ресторане. Это же дьяволица, а не милая овечка!» «Слушай, Люц, может, она тебя отравить хочет?» «Не мили Излишне резко отбросил эту гипотезу Мелроуз. «В конце концов, ты ведь сам мне дал ее адрес, чтобы я и она помирились!» Я вздохнул. «Ну да, ну да. Чего уж там отрицать?» «Что ж, тогда прими мои чистосердечные поздравления», — совершенно спокойно произнес я. «Рад за вас. В чем-то даже завидую». «Ты опять?» С интонациями гремучника протянул Люц. «Мы же уже это проходили». «Да нет». Я отошел от окна и сел в свое кресло. Покрутился, будто мальчишка на карусели от безделья. Я о другом. Рад, что ты и вправду встретил кого-то настоящего. Ты расстался с очередной посей. догадался собеседник. Да, была тупая, как пробка, хоть и милая. Представляешь, мне стало скучно даже раньше, чем я уломал ее на секс. Так и убежала девственной козочкой. Люциус расхохотался. «Ты стареешь», — выдал диагноз он. «Кстати, о козочках. Пока я мирился с Файнис, кое с кем познакомился. К ней в гости приехала ее лучшая подруга, и мне кажется, она будет в твоем вкусе. Не то чтобы я сразу проникся интересом, но в душе что-то шевельнулось. Если подруга Файнис хоть немного на нее похожа, то будет интересно». «Но, есть одно но. с меня сожрет, если я только посмотрю на ее подругу». «Ты преувеличиваешь», — заверил меня Люц. «И не говори о Фай, будто она чудовище какое-то». «Ну, может, и не чудовище, но что-то общее с рысью, которая исполосовала всю мебель у тебя в гостиной, у нее точно есть». «Так ты приедешь?» — неожиданно спросил Мелроуз. И я мучительно провел ладонью по волосам. Я что-то запамятовал. А разве меня куда-то приглашали? «А ты разве меня куда-то звал?» — озвучил вопрос я. «Ну, конечно. Думаешь, я просто так упомянул про ее подругу? В общем, приезжай, я снял загородный дом. Это будет прекрасная возможность помириться с Файнис. А там кто знает, может, у тебя срут завертится». «Рот», — задумчиво повторил я, — «так, значит, зовут скромницу». «Да», — подтвердил Люциус, — «скромнее не бывает, просто монахиня во плоти». Мне почудилось или в его голосе мелькнула насмешка. «Она хоть симпатичная?» — зачем-то переспросил я. В душе заерзали червячки сомнения. О да, бомба просто. Ну, если с нее снять все тряпки, ты же помнишь, в какой одежде работала Файнис. Так вот, тут все очень запущено. В общем, я тебе говорю, твой вариант. Все, как ты любишь. И почему у меня странное ощущение, что ты меня уговариваешь? Лениво протянул я. Потому что так и есть. Без споров согласился Мелроуз а после вздохнув неохотно произнес пол приезжай эта подруга ни на шаг не отходит от файнис бегает за ней как бездомная дворняга мы даже не можем остаться наедине из за нее ты ее хотя бы отвлечешь может позовешь куда нибудь я же знаю как ты умеешь заговаривать с таким зубы я закатил глаза к потолку Вот это уже было больше похоже на правду. Недолго подумав, я решил. «А почему, собственно, нет? Развею хоть какую-то скуку. Быть может, и вправду развлекусь». «Хорошо», — согласился я. «Пиши адрес, скоро буду». Дом, который снял Мелроуз, даже по моим меркам выглядел излишне роскошно. Подъехав к этому особняку, я присвистнул. Выражаясь в финансовом эквиваленте, Люциус явно собрался замутить Файнис очень серьезно. Иначе как объяснить рекламный транспарант на въезде на виллу идеально для семейных пар. Мелроуз явно делал ставку на будущее. Охрана у ворот уже явно была предупреждена о моем визите. Поэтому, едва взглянув на мою тачку, меня сразу же впустили, даже не спрашивая, кого черти принесли. Даже по территории я ехал не 20 секунд, а минут десять, разглядывая огромный сад и лужайки по бокам от дороги. Складывалось ощущение, что данный дом сдавался не столько для семейных пар, сколько для табуна лошадей. Места им бы точно хватило. Но отгадка моему недоумению была найдена, когда я доехал до самого особняка, больше похожего на Букингемский дворец, чем на загородную виллу. На территории перед домом носилась Пандора. «Тоже мне!» — фыркнул я, выходя из авто. «Нашли себе ребенка!» «Пол!» — тут же радостно заметили меня. Я обернулся и увидел спешащего ко мне Люциуса, светящегося до нельзя. Он шел ко мне от огромной террасы с видом на бассейн. Там же у шезлонгов я различил две женские фигурки. Ну, я приехал. Хмуро выдал, когда Люциус меня даже обнимать кинулся. Я смотрю, у тебя совсем от этой девки крыша на бикрень поехала, Люц? Ты хоть соображаешь, сколько бабок в нее уже угрохал? Деньги тлен. Философский выдал друг. Один раз живем. Да и Пандоре тут весело. Впрочем, денег не так уж много ушло. У моей компании образовался крупный должник, и я выбил этот домик на уикенд с очень хорошей скидкой. Почти в сто процентов. Не правда ли тут замечательно? Я заломил бровь. Люциус вел себя откровенно странно. Пришлось даже переспросить. «Ты что, на наркоте?» «За что получил кулаком в плечо?» «Нет, конечно. Просто мне тут и в самом деле нравится. Уютно, что ли?» Мелроуз обвел рукой территорию. «Никогда бы не подумал, что в городской квартире мне было так хреново, пока не выбрался сюда с фай. «Да вы тут от силы полдня!» — напомнил я ему. — Ладно, веди меня к ней и этой, как ее там, Рут. Посмотрим, что там за девочка-скромняшка. Хотя, если честно, ума не приложу, на хрена я тебе понадобился. Тут же места столько, что даже убей ты и закопай надоедливую девицу, ее бы потом еще полгода никто не нашел. — Это лучшая подруга Фай, — напомнил Люц. Ее надо отвлечь, а не настроить против меня. Я ведь серьезно, Пол. От этого многое зависит. В конце следующей недели я собираюсь познакомиться с семьей Файнис. Знаю, там не очень все благополучно, но я должен это сделать. У нее мама, братья. Что? Я дернул его за рукав, разворачивая к себе. Люц, ты серьезно? Знакомство с семьей? Еще скажи, что ты ее собрался замуж позвать. Он кивнул. У меня же едва челюсть не отвалилась. Только она пока не знает, продолжил он вслух. Думаю, дать ей время, чтобы Файнис точно поняла, что у нас все по-настоящему, а потом подарю ей кольцо. Угу. И вы вместе заведете детей, котят, будете растить бегемотов на семейной фазенде. Я ведь угадаю, если предположу, что ты хочешь выкупить эту махину. Я обвел руками территорию виллы. Есть такая мысль, но это пока не точно. Только если Файнис тут понравится. «Ну ты, <музык> <музык> <музык> Люциус!» Выразил я все свои эмоции. «Эта баба превратила тебя в тряпку!» Люц ощурился, а после усмехнулся. «Не зарекайся, Пол. Когда-нибудь ты встретишь свою Файнис, и тогда я посмотрю на тебя». Я насмешливо фыркнул. «Чтобы Пол Коллинс растекся такой же лужей перед кем-то? Да никогда. Ни одна девушка не станет топтаться по моим яйцам, как это сейчас делала Файнис с бубенцами Люциуса» впрочем это его решение пусть хоть канкан -кан на его дружке танцует я со стороны посмотрю заодно порадуюсь что меня бог отвел от такой акулы как милая кофейная девочка